Глава 30. Вроде как думающий человек, а самцовая натура берет вверх. Александр Георгиев. Едва мой сухой голос прорезает пространство, которое мне охота сжечь нахрен без объяснения обстоятельств, из глубин номера, подтягивая на ходу портки, появляется этот казенный хер полторацкий. Александр. Задвигает он якобы покровительственно на первых ощутимо потерянных нотах, прочищает глотку. И под моим, как мне кажется, холоднокровным, но не лишенным презрения взглядом разглаживают, я надеюсь, вспотевшими ладонями рубашку. Казак, не дать не взять. Следующим действием этой великолепной красноречивой метушни идет атака гребнем по лысеющему глобусу. Чуба у престарелого ёбаря, к слову, нет. По крайней мере, на голове. Продолжая молчать, усиливаю визуальное давление. Пройдемте в номер, Александр. Поговорим. Я, в принципе, человек воспитанный. Но после этого предложения страсть как хочется включить лютый губстайл и рассказать этому исполнительному кроту, роющему слишком глубокие ямы, все прямо здесь, в коридоре вонючей гостиницы. Растопырить по понятиям. Расчехлить по совести. Развести по законам. Гребаные вы предатели, гребанные. Не о чем говорить. Высекаю по слогам жестко. Саша. Все не так, как выглядит. Все, что мама выдыхает, краснее, почти так же ярко, как и в тот день, год назад, когда у нее случился микроинсульт. Не могу сказать, что меня это больше не волнует. Но и то, каково это. Трястись по этому поводу от страха я давно забыл. Будет нужно, окажу помощь. В остальном, пусть сама себя бережет. В раскалывающейся от боли голове почему-то всплывает тот ужасный эпизод жизни, когда я зашел в квартиру Христова и увидел на разобранной кровати полуголую Соню. С новой силой накатывает злоба. Не на нее, конечно, на мою помешанную на власти мать. Относительно солнышко в этот момент такая жалость захлестывает, что я едва сдерживаю стон. Разорвать бы ту, которая повинна непосредственно в той адовой сцене. Разорвать бы, на куски, этого державного херосней. Понимаю, что мне уже должно быть похрен на все, но меня все еще, сука, потрошит зверски. Ярость, стыд, разочарование, отвращение. Ничего из этого я проживать не хочу, но заглушить не способен. Лишь сильнее киплю. Меня расфигачивает изнутри на куски. Я здесь только для того, чтобы известить. Наблюдаю за вами два месяца. Почти каждая встреча в этой долбанной гостинице мною записана. Жадность фраера разгубила, А тебя, гость-дед, что? С выверенной мимикой вздергиваю бровь и ухмыляюсь. Однажды ты уже из-за моей матери работы лишился. Неужели жизнь ничему не учит? Плоть слаба? Что ж, шелестит старый козел со скрипом. Плоть можно обуздать. А вот сердце подводит. Не только меня, правда? Да ведь сам. Пауза и жалкая усмешка. Шесть дней назад был в столице. Это изобличение звучит как взрыв. Разрывая барабанные перепонки, он оставляет после себя только писк неисправности. Сердцебиение следом в ровную линию ложится. Нутро трещит от натуги в попытке поднять ее хоть в одной точке. Но это, знаете, тот момент, когда твоему организму не хватает мощности, чтобы механизм заработал. Жжение и покалывание сменяет дрожь. Я совершаю вдох — и, прищуриваясь на первом ударе сердца, ощущаю себя будто в какой-то древней короткометражке о Диком Западе. Образно говоря, выхватить из кобуры пистолет и закричать полторацкому в рожу крылатую фразу «В городе новый шериф» возможности нет. На амбициях подмывает, конечно. Но я понимаю, что любой эмоциональный выплеск чреват последствиями. Не время сейчас стреляться. Выдерживая абсолютно, как мне самому кажется, холоднокровное выражение лица, медленно перевожу взгляд на мать. Смотрю только для того, чтобы убедиться. Она тоже в курсе. Один-один. И мысли в рассыпную. Почему мать молчала? Что задумала? Как мне действовать дальше? Совершенно точно одно. Прогибаться я не стану. Так ничего и не сказав разворачиваюсь и, сохраняя видимость того, будто меня ничем не пронять и не пошатнуть, неторопливо покидаю гостиницу. По пути в цветочный магазин все, что я делаю, усердно таращусь на дорогу и пытаюсь справиться с грёбаными скачками давления. Принять осведомленность матери удается с трудом. Не то, чтобы я реально мнил себя неуловимым, но полагал, что раз она молчит, значит, наши отношения с Соней остаются тайной для всех. Дебил. Наверное, это единственное, что я способен о себе сказать сейчас, но рефлексировать некогда. Принимаю решение действовать по обстоятельствам и давить на то, что связь матери с Полторацким в любом случае нарушает больше соглашений. Это главное, что я должен дать им понять. На выписке чарных жены с ребенком отключаю великого комбинатора и нагибатора полностью, даю голове остыть, а сердцу расслабиться». Пока не вижу в веселой толпе родни и друзей Чарошиных свою Богданову. Как я должен расслабиться, когда она смотрит? Многое способен вынести, не моргнув глазом. Но один лишь взгляд Сони. Есть в нем нечто запредельно химическое. Вызывает у меня резкий выброс адреналина. Это первым делом. Сразу же за этой реакцией в мозгу вырабатывается дофамин. Дальше меткими выстрелами летят эндорфины. Вроде как думающий человек, а самцовая натура берет вверх, беснуется и готовится к каким-то ритуальным, мать-вашу, танцам. Просыпаются определенные первобытные замашки, природой которых заложено агрессивное доминирование и диковатая демонстрация силы, достоинства и, сука, красоты своего вида. Я очарован, возбужден и охренеть, как сильно влюблен. С трудом держу дистанцию. Но судя по тому, как стремительно краснеет Соня, взглядом выдаю себя с лихвой. Хорошо, что все остальные сосредоточены на выходящих из роддома черушинах Солнышко тоже уводит свое внимание на них. Я беру из рук отца Темыча шампанское и подключаюсь к торжеству. Вскоре реально радость за друга чувствую. но ну и зависть, не скрою. Самую малость. В нашей пятерке уже двое обзавелись семьями и стали отцами. Тоха на подходе. Подумать только. От этого ёбаря-террориста никто не ожидал, что он когда-либо надумает остепениться. А он взял и влюбился в одну из младших сестер Чары. Я давно замечал, что у него к ней что-то нездоровое. Предупреждал, конечно, чтобы не вздумал трогать. Так этот маньяк мало того, что вскрыл Маринку, еще и обрюхатил ее. Черушин, естественно, рвал и метал, когда узнал. Думал, убьют его. Но он, разумеется, попытался. Если бы не мы с пацанами, точно бы добром не кончилось. А потом появилась сама Маринка, и всем сразу стало понятно, что у них все более чем серьезно. Вот теперь ждем следующую свадьбу в январе. На мыслях о свадьбе меня передергивает. Пара секунд уплывает, прежде чем я возвращаю себе контроль. Соня держится отстраненно. Во время общей фотосессии за праздничным обедом в доме Чарушиных не заостряю на этом внимание. Полагаю, что делает так с целью долбанной конспирации. Но чем ближе день клонится к ночи, тем острее становится мое беспокойство. Гул за ребрами нарастает. Я забываю, что устал. Забываю, что мечтал о том, чтобы отрубиться и поспать наконец. Забываю о матери с Полторацким. Общаюсь то с одним, то с другим. Часто выхожу курить, и вдруг... После очередного возвращения с улицы я вижу, как проснувшегося мальца Чарушиных берет на руки моя Соня. И все, трындец. Все внутри меня обмирает. Дышать не способен, пока смотрю на нее, понимая, что хочу, чтобы это был наш с ней ребенок. Никогда не тригерила на детей. Даже когда Соня рассказывала о беременности, не было этого навязчивого желания, чтобы малой случился. И вот вдруг бабах... Шандарахает внутри так мощно, что последние нервные спицы рвутся. Вдох, выдох, но видение не исчезает. А с ним сохраняются и все мои чувства. Да не просто сохраняются, нарастают люто. И вот уже мои тараканы играют на вырванных спицах, как на струнах грёбаной гитары. Бомбалео, мать вашу! Смотрю на Соню с младенцем и взгляд отвести не могу. Прежде чем Тоха засаживает мне носком туфли в голень, на террасе чарушинах успевает воцариться напряженная тишина, в которой все остальные, не скрывая неловкости, подают мне сигналы приглушить вспышку своей одержимости. Соня краснеет и спешит вернуть ребенка Лизе. «Мне нужно в уборную». Шепчет, но я, несмотря на пение сверчков, которые выступают в моей башке сразу после тараканов, отчетливо слышу каждое слово. Положив на все, вхожу в дом следом за солнышком. Не даю ей закрыться в ванной. Удерживаю дверь, сам внутрь помещения шагаю и только после этого проворачиваю замок. «В чем дело?» — выдаю неровно. «Ты избегаешь меня?» Сердце тревожно разбивается, когда Соня опускает взгляд и пытается отвернуться. Ловлю ее талию руками, впиваясь пальцами сжимаю. «В чем дело, малыш?» Повторяя вопрос, толкаю к стене, утыкаюсь лбом в ее переносицу. Только чтобы поймать взгляд и закрепить контакт. «Ты все-таки женишься. Уже в эту субботу женишься». Выдыхает с такой дрожью, которую я давно у нее не слышал. «Я в шоке, Саш». «А я в шоке. Что она в шоке?» «Сорян за тавтологию». Не до высокой культуры речи, когда за грудиной содрогается сердце, Я никогда не скрывал, что мы продолжаем подготовку к свадьбе. Объяснял, зачем это нужно. Мы вроде как понимали друг друга, но глубоко в душе Соня, вероятно, не верила, что до этого дойдет. Только сейчас это понимаю. Нет никакого смысла напоминать, что мы говорили об этом. Да и времени тоже нет. Давлю на самое важное, заверяя, это ни на что не повлияет. «Ты себя слышишь, Саш?» — выкрикивает солнышко задушенно. «Ни на что не повлияет?» «На меня повлияет, уж прости!» «Ты в своем уме. Этот брак не будет настоящим. И это временно. До Нового года максимум. Мне нужно закончить начатое». Соня никогда не была эгоисткой. Она никогда ничего от меня не требовала. И никогда не выражала свои истинные чувства в открытую. Но сейчас ее выбивает из равновесия полностью. «Я не хочу! Не хочу!» Кричит, разражаясь слезами. «Оставь все это! Уедем!» «Пожалуйста, Саша, давай уедем!» Обхватывая мое лицо ладонями, лихорадочно чистит словами. «Ты когда-то обижался, что я ничего у тебя не прошу?» «Сейчас я прошу! Умоляю тебя, Саша, останься со мной!» «Пусть этот город пропотом пропадет!» «Мне плевать! Плевать! Пусть живут! Пусть царствуют! Пусть!» «Уедем, Саша!» куда угодно, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ее истерика вспарывает мне душу и на миг пошатывает железобетонную уверенность в необходимости того, что я делаю. Я прикрываю веки, толкаюсь к Сониному лицу плотнее, шумно втягиваю воздух, застываю. Перед глазами начинают проноситься все те кошмарные события, которые с нами произошли по вине всех этих проклятых богом тварей, Я понимаю, что не могу, не могу тупо оставить все как есть. Солнышко, шепчу ласково, прежде чем выдать жесткую правду. В таких делах на полпути не останавливаются. Маховик войны запущен. Он по-любому порубит кого-то на куски. Нет, нет, нет, бомбит она, захлебываясь рыданиями. Это важно, малыш. Нет, это твои амбиции, твои, Саш. Ты жаждешь мести, жаждешь всех наказать, жаждешь быть победителем. Да, и это тоже. Аруя я, культивируя живущую во мне ярость. Я не успокоюсь, Сонь, пока каждый из них не ответит. Месть разрушает. Это до хорошего не доведет. Ты слышишь? У меня плохие предчувствия. Я хочу, чтобы у нас было будущее, Сонь. Семья, дети, мир. При чем тут это? «Причем тут дети? Я не хочу». «Не хочешь? Потому что боишься повторения сценария, который был у твоих родителей. Я от своих тоже немало страхов хватанул. Но если мы будем доверять друг другу, если в наших отношениях будет двусторонняя поддержка, если мы станем настоящей командой, все получится, а уверенность возможна только после победы в этой грёбаной войне... «Нет, нет, нет», — продолжает тарабанить Соня, Если ты. Если ты женишься на ней, неважно, каким будет этот брак, не смей ко мне приближаться, Саш! Если имеешь хоть каплю уважения, хоть каплю сострадания, хоть каплю той любви, о которой говорил: Не смей, Георгиев, слышишь? Рыдая, соскальзывает ногтями по моему лицу вниз, бессильно зажимает в кулаки мою рубашку, пытается трясти. Физически ни хрена у нее, конечно, не получается, а вот внутри. Рушит все, что есть. Я не буду с тобой, пока ты с ней. Я не с ней. Ты меня понял, Соня. Пусти, пусти, сказала. Соня, пусти, Соня. Как она не толкается, я не выпускаю. Но в какой-то момент, доведенная до непонятной мне крайности, Соня набирает в легкие воздух и выпаливает. Я докладывала о тебе Полторацкому. Все рассказывала. Все, что ты говорил и делал. Все, чем делился. Не могу сказать, что лишь ради этого была с тобой. Конечно, нет, но шансы не упускала. Какого шанса? Первая мысль в моей голове. Зачем? Я не знаю, как на такое реагировать. Сука, я просто не знаю. Плоть можно обуздать. А вот сердце подводит. Не только меня, правда? Ты ведь сам. Шесть дней назад был в столице. Блокируйте разрушительные мысли на старте. Не хочу в это верить. Не хочу. Врешь. Сеплю убита. Злой отчаянно жду подтверждения. Нет, не вру, скулит Соня, размазывая по щекам слезы. Возьми, вот. Телефон мне свой тычет. Почитай. У меня под ребрами с такой силой выкручивают, что хочется заорать. Раскинуться в этом крике на таких децибелах, чтобы уже разлететься, мать вашу, нарваные лохмы. И, наконец, каждый своей проклятой клеткой подохнуть. Тошнота подпирает горло, когда вижу первые строки переписки. Тимофей Ларионович. Александр ничего не говорил по поводу Южного региона. Тут наверху такие слухи прошли, что скоро его выставят на аукцион. Сонечка-солнышко. Он сказал, что хочет его купить. Думаю, вся пятерка будет в доле. Больше ничего не знаю. И у меня все обрывается. Вдыхаю, словно в приступе астмы. И выдыхаю так же. Перед глазами рябь идет. Не знаю, как удерживаюсь на ногах, так убойно шатает. пячусь, не видя перед собой соню. Тупо стена передо мной, полная слепота. И дыхание амплитудой берет на бурю. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Даже не пытаюсь больше говорить. Развернувшись, ловлю приход сумасшедшего головокружения, но это не останавливает. Иду на выход, расталкивая воздух пылающим в адском огне телом. Не верю, не верю, не верю. Ты мне нужна, и ты мне нужен. Нужен? Зачем? Ведь она так ни разу и не сказала, что любит. Она не сказала.